Глава 16. Найджел Харви. Не нравится мне всё это. Но ошёл рядом с Найджелом и уже несколько минут вслух рассуждал о происходящем. Говорил, что зря Харви вызвался помочь Табите. Зря она посвятила в это своих подруг. И вообще задание от ордена нужно было выполнять настолько осторожно, чтобы их никто не заподозрил. А то, что они толпой решили наведаться в подвалы, никак осторожностью назвать нельзя. «Помолчи лучше», — шикнул на него Джейкоб, настраивая крохотный синий артефакт, который должен был привести их к цели. «Сбиваешь!» «Да с чего я сбиваю?» «Мы даже толком не знаем, что ищем». Но не заткнулся. «Как можно найти то, не знамо что?» «Мы знаем». Найджел умер. уже даже не обращал внимания на друга. Но ну, а часто ударялся в панику где-то в процессе задания. Это было нормальным и не вызывало никаких эмоций. Все привыкли к тому, что искателю нужно несколько раз проговорить одни и те же вещи, чтобы собраться с духом и вернуться к выполнению поставленной задачи. И что мы знаем, кроме того, что этот артефакт применялся Самим Ифаном Безумным в войне четыреста сорок восемь лет назад, — хмыкнул Нуа. Вышел из строя и пропал. А потом орден откуда-то стало известно, что его запрятали в подвалы Академии. «Согласен, звучит странно», — пробормотал Джейкоб, устраняя неполадку в артефакте поисковике и первым шагая вперед. «Но что-то ты этими вопросами не задался, когда мы получили задание?» «Ну...» Так, да, как-то не до этого было. Стушевался Ноа. Найджил замер и резко вскинул руку, заставив искателей притихнуть. Отозвалась магия, которую он отправил блуждать по коридорам подземного лабиринта, носящего издевательское название Подвалы. Монстр вернулся. Одними губами произнёс Харве: "Погоня. Кто кого преследует?" Обеспокоенно уточнил Джейкоб, спешно убирая лишний свет. Монстра преследует. И я даже не уверен, что это именно та тварь, которую запустили на арену. Добанный Маглининг сплюнул на Оа. Никогда его не любил. И начал закатывать рукава. Не навреди игрокам, поспешно отдёрнул его Найджел, уже зная, что последует дальше. Помни, Это видит слишком много людей. Искатель только кивнул. Тому было не впервой перехватывать сознание монстра. Кто-то мог бы назвать это ментальной способностью, но на самом деле всё было несколько иначе. Ноа Рупеф не обладал никаким даром. Он развил в себе способность улавливать магические импульсы, с помощью которых выживали всевозможные твари. Не звери, нет. именно твари. Во всех них текла магия, и именно её мог подчинить себе искатель. Джейкоб придержал пошатнувшегося от слабости друга. У Ноа хлынула из носа кровь. Так всегда было, когда искатель недооценивал опасность. Получилось. Спустя несколько мгновений Найджел уловил новый отголосок своих чар. монстр удалялся, уводя за собой и команду игроков. Ректор последний придурок, Вургус Саджекаб. Если он не знал об опасности этого места, почему ему никто не рассказал об истинной природе подвалов? Даже император в курсе. Он знал. Ещё больше уверился в этой мысли Харви и не уверен, что я хочу узнать причину подобного решения. Так как Найджел повернулся к Ноа. Тот только утвердительно кивнул и указал в сторону. Идите. Его голос был слабым. Я прикрою. Ещё не хватало, чтобы вас обнаружили. Это предложение оказалось неожиданным. Они не планировали разделяться. Да и до места нахождения артефакта, если верить Джейкабу, оставалось всего ничего. Несколько поворотов. «Одного тебе оставлять — плохая идея», — задумчиво протянул артефактор и передал Харви крохотный камень с подергивающейся на нем стрелкой. «И я останусь с ним». Харви мог заспорить, сказать, что им не нужно много времени на поиск нужного ордену предмета, но и отрицать опасность был не в силах. «Если они попадутся на глаза всем тем, кто сейчас отслеживает игру, помогли Нингу. Проблем не оберёшься. Подставлять ордены друзей ещё раз Найджел не желал. "Я быстро", пообещал он, забирая поисковик у Джейкоба. "Будь осторожнее". "Мы всегда осторожны", хмыкнул Ноа, вытирая кровь с подбородка. "Сам же знаешь". "Знаю", кивнул тот. Происходящее переставало ему нравиться. Абсолютно точно переставало. Слишком много странностей, слишком много вопросов без ответов. Найджел не привык браться за дело, не зная практически ничего. Большую часть времени занимала именно подготовка, но сейчас приходилось подстраиваться и импровизировать. Оставив друзей, искатель истины поспешил вперёд, сверяясь со стрелкой. Артефакт выдал им глава. Джейка лишь немного его усовершенствовал. И сейчас Найджелла от его цели отделял всего один проход, заваленный каменными обломками проход. Проклятый лабиринт. Выргнулся он кром к глаза замечая какие-то странные рисунки на стенах, утратившие яркость и чёткость. Это ещё что такое? Он на свой страх и риск призвал более яркий светляк и провел пальцами по гладкому камню, стирая пыль. Перед ним на стене была изображена древняя руна, алой краской, символизирующей пламя, а сама руна была защитной и оберегала от стихийного вмешательства. «Легенды не лгут», — подумал искатель, оттирая с пальцев краску, которое сухим порошком осталось на подушечках. Только краем сознания Найджел понял, что нарушил оберег, который был нарисован чьей-то рукой много столетий назад. Краска, без влияния магии, осыпалась с камня как мел. А потом он повернулся к завалу, на который отчётливо указывала стрелка. Где-то там скрывалось то, о чём рассказал им глава всего в трёх словах. Иначе это задание невозможно было описать. Оно было странным, и это напрягало Харве. «Кто будет прятать что-то, что служило при войне в катакомбах под Академией?» — удивленно переспросил Джейкоб, когда они втроем находились в просторном кабинете главы Ордена Искателей. «Будут», — спокойно отозвался мужчина, восседая за письменным столом из пустынного желтого вяза. Этот артефакт сломан и был отдан на хранение одному из древних родов. Олтом, недоверчиво качнул головой Найджел. Поразительно. Эрвин Олт мертв, его сын и прямой наследник ректорского кресла тоже. Даже сам Грискор перестал принадлежать династии, что правило им несколько сотен лет. Но именно эта фамилия опять... фигурирует в задании, которое поручают искателям. Верно. Да и место для возведения академии было выбрано не случайно. Сами ведь это понимаете. Найдите то, что мне нужно. Мужчина положил на стол перед Троицей магический поисковик, который уже был настроен на нужную волну. И тогда я отзову свой приказ, касающийся табиты Вейрс. В то мгновение Найджелу Харви показалось, что его только что ловко подставили. Но это ощущение быстро растаяло, как единожды выпавший в пустыне снег. «Мы должны узнать больше», — произнес он. «Какие есть сведения об опасностях и ловушках? Если столь древний и до сих пор важный артефакт хранили даже после поломки, его должны были хорошо охранять. К тому же в подвалы Академии частенько Наведываются люди императора. Они по тому туда и наведываются, прервал его глава. Проверяют сохранность защитных печатей, убеждаются, что никто не приближался к сокровищнице. Сокровищнице? Джейкоб качнул головой. Под землёй. Сокровище это не только горы золота и драгоценностей. Глава ордена опустил глаза. а потом вскинул взгляд, смотря прямо на троицу искателей. Ваша задача найти эту сокровищницу, попасть в неё и принести артефакт. Срок выполнения месяц. На этом разговор был окончен, но свет пролился лишь на те участки тайны, которые хотел открыть глава ордена. Друзья не посмели обсуждать детали поручения после того, как переступили порог и оказались в коридоре. Лишь кивнули друг к другу, подтверждая, что ввязываются во все это вместе. Пусть и только одному из них важно сохранить чужую жизнь. И сейчас Найджел Харве разбирал магии завал, на который указывала стрелка. Булыжники медленно отлетали в сторону, поднимали пыль и практически беззвучно опускались на пол. Искатель уже ощущал дуновение сквозняка, когда где-то неподалёку раздался ужасающий вой, холодящий душу и заставляющий сердце рухнуть в пятки. Монстр. Рядом. Но а прикрой, как обещал. Мысль промелькнула в голове Харви. А сам он спешно протиснулся в открывшийся лаз, зацепился плечом за камень. Я бодрал кожу подруба хайно, даже не поморщился и не стал убирать лыжники, которые теперь перегораживали дорогу. Времени практически не оставалось. Вскоре по трибунам должны пролететь имена победителей финала турнира по Магллинингу. К тому времени древний артефакт уже должен быть в руках искателя истины, а сам он просто обязан оказаться как можно дальше от подвалов, вновь обдурив стражников и надеяться что шавки императора не скоро заметят пропажу ценного предмета из подземной сокровищницы. Очередной рывок, и лаз закончился, выпуская Найджела Харве в место, которого тут попросту не должно было оказаться. Место ему было не в катакомбах, а во дворце императора».